глава двадцать четверт на миг меня затопило облегчение все же не воры не бандит следом пришла злость он еще смеет показываться мне на глаза как вы прошли сквозь защитные заклинания холодно поинтересовалась я их не было когда дом открылся открылась и лавка и потом заклинания не вернулись Ну да логично «Если вход в аптеку будут закрывать заклинания, как покупатели попадут внутрь?» «Но плохо, что я не доглядела. Надо будет попросить мужа, чтобы на ночь накрыл лавку защитой». «А ты не заметила?» — Айгор подошел ближе, улыбаясь. «Ты всегда была такой рассеянной». Он бесцеремонно потянулся к моему запястью. Я отдернула руку, и Айгор снова улыбнулся. «Рассеянной и наивной». Думаешь, муж не заметит, что браслет не настоящий? Я хватанула ртом воздух, шеломлённой его наглостью, заставила себя улыбнуться. Не заметит, если ты немедленно вернёшь мне мою вещь и уберёшься из моего дома. Что за игрон затеял? Взять с меня нечего, и он это прекрасно знает. Сам же сопровождал нас с Люцией к Ростовщику. Фу, как грубо, Алися. Ты нахваталась от мужа дурных манер. «Браслет!» — прошипела я. «Не так быстро, любовь моя. Ты разбила мне сердце, и я хочу компенсацию». «И почём нынче лекарство от разбитого сердца?» «Недёшево». Он потянулся к моей талии, и я, не раздумывая, шарахнула его учебником по уху. Айгар отскочил, шипя. белины объелась?» «Пошёл вон из моего дома, ворюга!» — рявкнула я. маменьки пожалуйся на разбитое сердце!» И не забудь рассказать, что ты украл мой свадебный браслет. Глядишь, она заслонит тебя юбками от Ксандера». Но моя вспышка, похоже, помогла Айгору вернуть самообладание. Кажется, даже развеселила. «Нет», — протянул он, — «лечить разбитое сердце я поеду на воды. Хорошие гостиницы, вино, красивые женщины. Все это, знаешь ли, недешево. И все это оплатишь мне ты». Я торопела. Ты в своем уме? У меня гроша, Ломанова, за душой нет. Вся столица знает, что придворный целитель взял в жены бесприданницу». «Есть, Алисия, есть!» Он снова улыбнулся. «Твой отец позаботился о твоем будущем, положив неплохую сумму в отделение Биарнского банка». «Может, и положил, да только все наши сбережения забрали, когда конфисковали имущество государственного преступника?» «Как и ваши, уж ты-то должен знать», — фыркнула я. Он снова улыбнулся, и мне захотелось вцепиться когтями ему в рожу. «Нет, моя мать оказалась умнее твоей. Она сразу же отреклась от отца и велела отречься мне. Жаль, что у нее не хватило ума разобраться в делах и не растратить состояние. Но до чего ждать от женщины?» «Что ж, многое становилось яснее». И все же, как я и подумала раньше, не мне ее судить. Я не оставалась с ребенком одна без средств к существованию. «К слову, тебе стоит заплатить мне и за это», — продолжал Айгор. «Ведь это из-за твоего отца арестовали моего. Он предупредил друга, за что и поплатился». «Повторяю, у меня ничего нет». «Есть». Биаренский банк не раскрывает тайны своих клиентов. И те, кто описывал имущество графа Манро, до него не добрались. На твоем счету несколько тысяч. Это много или мало? Я до сих пор не освоилась с местными деньгами. Узная об этом кто-то раньше, очередь желающих на тебе жениться выстроилась бы отсюда и до королевского дворца. В его голосе промелькнула досада. А далеко ли отсюда дворец? Впрочем, смысл я поняла. Похоже, у меня действительно есть деньги если Айгор не врет. Я усмехнулась. Что ж сам-то не подсуетился? Серенады пела, жениться маменька не велела. ну ты из... Стерва. Я медово улыбнулась. Она самая милый, наивная девочка, которой ты вешал лапшу на уши, умерла. Теперь на ее месте зубастая сука. Поэтому катись отсюда, пока не откусили то место, которым ты думаешь. «И спасибо. С твоей стороны было очень мило принести мне такое радостное известие, учитывая, что ты с этих денег и гнутого медика не получишь». «Значит, ты не получишь своего браслета». «Ксандер страшен в гневе. Не просто же так ты надела эту обманку». «Сказать или не сказать ему, что браслет дал сам муж?» «Нет, не стоит раньше времени раскрывать все карты». «Посмотрим». «Посмотрим», — согласился он. Посмотрим, что скажет твой муж, узнав кое-какие пикантные детали. Такие же придуманные, как мои мифические тысячи? Неважно, о чем сейчас болтать. Неважно, что скажет Ксандр. Договариваться с шантажистом нельзя. Никак нельзя. Заплати один раз, будешь платить и платить, пока не кончатся деньги. А потом тебе все равно конец. Потому что мерзавец, разозленный из-за того, что лишился дохода, все равно обнародует компромат» деньги не мифические прошипел айгор я нашел расписки в дневниках моего отца вклад на пять тысяч на твое имя плюс проценты накопившиеся за это время нашел только сейчас или эти расписки так же правдивы как твои слова о любви я хотел жениться на тебе заорал он в самом деле хотел готов был со всеми рассориться и с матерью я почти сделал тебе предложение «Да, серьёзные намерения, ничего не скажешь». «А ты вместо того, чтобы подождать, немного выскочила за Ксандера!» Алисия-то дурой не была. Наивной, может быть, но не дурой. Одного она не знала заранее. Каково ей будет ложиться в постель с мужем, когда все мысли о другом. Наверное, потому и изображала обмороки. Перестаралась. Что ж, в моем мире, если она очнулась в моем мире, у нее будут не старые еще родители, которые умеют и любить, и поддерживать, помогут в первое время. А там, глядишь, освоится и будет жить сама. Да и Игорь, хоть и подложил мне знатную свинью, куда лучше Айгора. А может, она оказалась в одной из бесконечностей параллельных вселенных, где она счастлива замужем за Игорем Айгором. Или, чем черт не шутит, в мире, отличающемся от этого лишь тем, что ее родители остались живы. Айгор тем временем продолжал разоряться. «Как же, придворный целитель! Ради его состояния можно и забыть, что это его отец донес на твоего, правда? Так вот, значит, кого проклинал мой отец Алисии!» И это понял, потому и вылетел с перекошенным лицом. Через три года самого на том же прихватили и тоже потом сказали, что невиновен. Кажется, так говорила травница. Выходит, проклятие сбылось. Вот, значит, почему он взял с сына обещание позаботиться об Алисии. То ли с самого начала знал, то ли потом понял, что говорил невиновного. Почему-то мне хотелось думать, что понял потом, а в самом начале произошла какая-то чудовищная ошибка. «Придворный целитель и королевский зельевар. Наверняка они, если и не были друзьями, то приятельствовали. Не просто же так сын первого заговорил артефакт для жены второго. Едва ли мать Алисии пользовал Ксандр, не доверили бы совсем молодому человеку вести проблемную беременность. Вот его отец мог. Выходит, семья с самого начала знала, кто за всем этим стоит». Поэтому мать Алисии прогнала целителя, а до того, наверное, сорвала с руки кольцо, забыв или не подумав о том, к чему это может привести. Или ей уже было все равно. «Поняла, что можно похлопать глазками и прикинуться бедной сироткой, и этот идиот почувствует себя виноватым и купится?» — не унимался Айгор. Пошёл вон из моего дома!» — велела я. «Катись, пока я не позвала слуг, и тебя не вышвырнули пинком под зад!» «Говори, что хочешь и кому хочешь. Мне стыдиться нечего». «В самом деле?» — ухмыльнулся он, вытаскивая из кармана листок бумаги. «Любимый», — пропищал он, — «это была самая прекрасная ночь в моей жизни». Я рванулась, попытавшись выхватить у него записку, но Айгор с хохотом отскочил. «Быть с тобой, не думая о том, что ждет нас завтра», — он ухмыльнулся и заговорил своим обычным голосом. «У меня есть еще. Как думаешь, что скажет муж, если получит эти твои письма, адресованные не ему?» «Да уж, я догадываюсь, что он скажет». Я усмехнулась, хотя внутри все смерзлась от страха. «Что бы он ни сказал мне, ты-то точно труп, а покойникам деньги ни к чему. После вас, милая леди, только после вас». Необузданные вспышки гнева у них наследственная. От его отца жена сбежала не просто так. Не знаю, правда или нет про его отца, но меня Ксандр до сих пор и пальцем не тронул. Нет, это он так сказал, что не тронул. Мог ли он соврать, чтобы выставить себя в лучшем свете? Мог, наверное. Но убьет он меня один раз. оплатить этому мерзавцу я буду всю жизнь. Платить и бояться. Всю жизнь бояться потому что это никогда не кончится. «Впрочем, я сделаю лучше», — продолжал ухмыляться Айгор. «Я отошлю их, скажем, герцогине Аделари». Она так надеялась, что придворный целитель сделает ей предложение, и уж поверь, она не упустит возможности смешать соперницу с грязью. «Поступай, как знаешь», — пожала я плечами из последних сил, стараясь держаться спокойно. «Платить я не буду». Теперь он пожал плечами. «Надо отдать тебе должное, Алисия. Ты всегда была умной. Поэтому подумай хорошенько. Две тысячи — невысокая цена за спокойствие и счастливую семейную жизнь. Твой муж не знает об этих деньгах и даже не заметит их потери. Убирайся! Две тысячи — ассигнациями, никаких чеков». Получу деньги и сожгу все письма тут же, у тебя на глазах. И в знак моих добрых намерений он вытащил из кармана браслет и положил его на стол. Возьми. Зачем ты вообще его украл, если у тебя были письма? Надо же, у меня еще остались силы любопытствовать. Он победно улыбнулся. Надеялся, что его одного хватит, что ты будешь благоразумна и не придется пускать в ход письма. «Все же в них есть и мое имя, но...» Айгор покачал головой. «Сама виновата. И не думай, что я не осмелюсь их обнародовать. Я мужчина. Мне еще и посочувствуют». Коварная соблазнительница разбила сердце и предпочла другого, побогаче и по стату ней. «Тебя уничтожат». «Плевать! Убирайся!» Я взяла в руки браслет. На вид вроде такой же, что утром дал мне муж. Простой серебристый ободок, и в серебряном блеске почти незаметны перламутровые переливы магии. Только настоящий. Когда я взяла его в руки, засветился чуть ярче, и по руке к сердцу словно пробежало тепло. Почти такое же, что я ощущала, заходя в дом. Но дом как будто накрывал мои плечи пушистой теплой шалью, а этот браслет просто на миг напомнил о муже. Рассказать ему все. Но как он воспримет историю о воре в спальне? Как он отреагирует на письма? Самая прекрасная ночь в моей жизни. Как она могла всерьез любить этого слизняка Впрочем, я же любила мужчину, который нечаянно меня убил, а его двойник, кажется, в самом деле убьет меня. Что же мне делать? Подумай, Алисия, — сказал Айгар, подходя к двери. Я понимаю, сейчас ты немного взбудоражена и не можешь как следует соображать. «Успокойся и подумай». «Вот спасибо, благодетель!» — не удержалась я. «Прямо век за тебя придется Бога молить». «Я дам тебе неделю. Это довольно много времени. Через неделю, если ты не одумаешься, эти письма получит твой муж. Или герцогиня Аделари. У меня тоже будет время подумать к тому моменту и решу, как с ними поступить». Я запустила в него учебником. А Игорь сиганул за дверь, и книга ударилась о дверное полотно. Не чувствуя под собой ног, я затворила ставни, и еще не хватало, чтобы этот гад заглянул в окно. Сползла спиной по стене и разрыдалась.